Глава 6. Образ почтенного Джеймса Бонда настолько уже стал привычен землянину, что он даже себе приобрел медленно-вальержные повадки и взгляд, слегка покровительственный. В прошлой жизни слышал, чекисты бывшими не бывают. А здесь решил, натура ростовщиков и менял неизменно. Поэтому трактирная рабыня, если рассчитывала на щедрые чаевые, Немченко проголодался, как волк, и заказал целую гору снеди и кувшинчик самого дорогого вина, то ее надеждам не суждено было сбыться. Медяк в пять боров — все, что Джеймс Бонд оставил ей сверх счета. Кстати, за время пребывания в мире Герталы обсчитать его попытались лишь один раз при первом посещении имперской столицы, да и то неумышленно. Не то чтобы обслуга здесь была более порядочна, чем на земле, просто наказание за такое жульничество весьма строги. Казнить не казнят, но изувечить могут. — Может, еще что-нибудь желаешь, господин? — стандартно поинтересовалась молодая рабыня, с печалью посмотрев на подвинутую ей пальцем монету, поднявшимся со скамьи клиентом. — У нас Эль великолепный, только-только охладили, а варили этим утром. — Градус нельзя понижать, девка! — дровоучительно заявил отставной ростовщик, переступая через лавку, чтобы не лезть через ноги, присевшие за его стол компании студентов. — Если бы я Эль вначале пил, то потом можно было бы и вина отведать, а наоборот никак. — Голова с утра больше обычного болеть будет. Без амулета или зелья не обойдешься. Три парня и две девицы с уважением посмотрели на составлявшего им компанию соседа, который важной походкой, хлопнув девушку по аппетитной попе, направился к выходу. Посмотрел искоса, поморщится рабыня или нет. Запятак ведь, считай, приголубил, но та сохранила невозмутимость. «Вышка, Лина, все-таки трактир на Дворцовой площади. Весьма солидное заведение». Несмотря на то, что на улице толпилось и бродило множество народа, мест, где адепт восьми стихий мог скрыться с глаз, уйдя в сумрак, имелось достаточно. Вот только сразу же на крыльце к нему привязались двое мальчишек и девчонка. Всем не более семи, оборванные беспризорники, бич этого мира. Пришлось откупаться десяткам боров, другие варианты отвесить кому-нибудь из них оплеуху или тем более кликнуть стражников. Андрей даже не стал рассматривать, ему реально было жаль голодранцев. Напомнил себе, что из них получаются отличные информаторы. И пусть не всем, но кому-то из беспризорников повезет, как Жори с Ганей, бывших когда-то ежиком и гнилушкой, начать работать на Ола -Рэя. Все равно резидентуру в Яролии нужно расширять и укреплять. Подраздавшийся рев толпы на площади, причину которого адепт восьми стихий даже не стал выяснять, и так было понятно, пользуясь тем, что после детей на него никто не обращал внимания, он переместился в свою гостевую комнату дома резидента. Застал тут небольшой беспорядок, оставленный им перед уходом, и световой магический датчик не схлопнулся. Значит, указание не заходить, слуги выполнили. — Хозяйка где? — открыв дверь уже в собственном облике, спросил он у рабыни, которая, стоя на коленях, натирала до блеска пол в коридоре. — Метнись, скажи, что гость просил к нему подняться. — — Лучше бы тебе самому к ней спуститься, господин наемник, — предложила девушка. — Она наверняка в лавке, и отвлекаться на тебя не станет. — Думаешь, сена за коровой не ходят? — вслух задумался благородный ант. — А, пожалуй, ты права. Действительно, как-то не подумал, что исполнение прихоти наемника со стороны нанимателя будет смотреться весьма странно. Правда, непонятно, насколько слуги в доме догадываются о двойной жизни своей госпожи. Наверняка ведь замечали ее частые послания через эфирники, при том, что ее основная торговля идет местными товарами. Впрочем, не дело рабов задумываться о таких вещах. Власть хозяев над своими невольниками тут абсолютная, и за излишнее любопытство можно лишиться жизни или быть изувеченными. Когда он спустился в лавку, то заметил в ней весьма оживленную торговлю. Десяток посетителей на небольшой зал. Это говорило о популярности магазина горцей. «Почтенная!» — окликнул он ее с порога, не проходя дальше. «Я готов подписать контракт!» Яролийский резидент Далерской разведки, извинившись перед огромной как гора покупательницей, с презрением, посмотревшей на молодого наемника, знала бы она, кого окатила таким неуважительным взглядом, прошла с благородным андом в свою конторку, находившуюся сразу же за торговым залом, отвесив врезавшемуся в нее мальчишке со сложенным отрезом ткани в руках легкий подзатыльник. — Я подумала насчет подходящих площадок. — сообщила она начальнику, как только плотно закрыла толстую дубовую дверь. — Их три, и есть еще одна, лучше других. Но там рядом вскоре собираются делать бараки. То ли для городских рабов, то ли для временного размещения товара работорговцев. Это будет в следующем году. — Тогда этот вариант даже смотреть не будем, — отмахнулся Немченко. Садиться в предложенное хозяйское кресло он не стал. Ты можешь сейчас оставить свой магазин? Отлично. Тогда переоденься во что-нибудь более практичное, и я буду ждать в проулке у конюшни. Брючные костюмы у женщин не были редкостью. Вот только надевали их отправляющиеся в путешествие или воительницы. На городской купчихе такой наряд вызвал бы ненужные вопросы. Так что резидент правильно сделала, что пришла к прохлаждавшемуся вдоль высокого забора Олу Рею в простом темном платье из плотной недорогой ткани. — Давай руку, — протянул землянин ей ладонь. — Ты же со мной в сумраке ни разу не путешествовала. В этом нет ничего страшного. Зато очень интересно. Ну, как другие мои люди говорили. Почтенная Парк все же немного волновалась, а когда вместе со своим начальником перешла в сумрак, то не смогла сдержать глубокого вдоха, будто собралась прыгать в воду. Хотя все самое необычное с ней уже случилось, вернее, почти все. Ее еще ждало перемещение сумрачными путями. — Господин, так на что, никто не видит? — шепотом спросила она. — — И не слышат, — громко ответил адепт восьми стихий. — Хоть кричи здесь, разве что меня оглушь, если сильно постараешься. — Так, давай объясни, где находится самый оптимальный вариант. — Заросший пустырь за кожевинными складами, — не раздумывая ответил резидент. — Там излучены мойки и яролы, куда никто не заходит, даже оборванцы. — И недалеко дорожского моста? — Только до него. Я про пустырь этот. «И пальцем покажи направление». Половина мили вытянула она руку в сторону юга. То ли горца ошиблась с расстоянием, то ли благородный Ант оказался неточным, но после использования заклинания сумрачного пути они появились дальше почти на сотню шагов. На другом берегу Мойки, небольшой речки, пришлось возвращаться еще одним магическим перемещением, и только тогда вышли на месте. — Ага, безлюдно! — с иронией произнес Немченко, увидев десятка-три людей, ходивших вдоль берега как раз со стороны пустыря. — Это несколько дней в году, — смутилась женщина. — Собирают мусор, иначе у нас все реки запрудятся и в дождливые сезоны полгорода затопят. Присмотревшись, Андрей понял, что увиденные им люди — кандальники, и один скучающий надсмотрщик при них, вяло помахивающий плетью, и вполне беззлобно ругавший свою паству. Пришлось задержаться, подождать, когда эта унылая компания уйдет дальше, после чего благородный Ант вместе со спутницей вышел из сумрака, достал из сумки камни и принялся создавать портал. «Полагаю, пока второда ни одного портала хватит», — высказал он вслух свое решение, напитывая первый кусок кварца заклинанием. — Дальше уже не проблема будет явиться сюда и сделать столько, сколько нужно. Через месяц-два создам еще парочку, где-нибудь за пределами столицы. — А вы прямо сейчас уйдете? — поинтересовалась резидент, видевшая, что все свое ее начальник носит с собой. — Я бы еще хотела с вами кое-что обсудить. Вчера хотела, но не решилась. — Да ладно, горца! — усмехнулся Немченко. — Неужели такой страшный? Если честно, считаю себя вполне сносным командиром. Справедливым, некапризным, уравновешенным, скромным. — Конечно, конечно, — улыбнулась в ответ почтенная Парк. — Вы лучший, вы самый лучший Ол, какого мне только приходилось встречать. Даже единственный такой. Она подождала, пока начальник установит второй напитанный плетением камень и продолжила. — Только у меня вопрос, он... — Очень личный и для тебя важный, — догадался Немченко. — Тогда мы обязательно его сегодня обсудим. Нет, я сегодня не покину Тардан. Мне тут один придурок немного задолжал кое-чего, а я не люблю оставаться в долгу. Так что вечером мы с тобой еще поговорим. С тебя ужин, и чтобы не хуже вчерашнего. Судя по смущенному виду резидента, женщина кого-то встретила, в смысле мужчину. Землянин прекрасно знал, что любви все возрасты покорны. А горца довольно давно несет на своих плечах вдовью долю. Похоже, устала в одиночестве. В принципе, возможность подобной ситуации он с Картом Олстирсом уже обсуждал. Так что ничего тревожного в самом факте случившегося не видел. Главное, чтобы встретившийся почтенный парк человек оказался достойным. Так это или не так, пусть магистр разбирается. Он сюда на следующей неделе явится увеличивать агентурную сеть. Кого-то с собой приведет, а кого-то надо будет уже здесь на месте привлекать. Когда все камни были надежно скрыты в корнях кустов и ольхи, он встал на созданные им площадки и исчез из поля зрения спутницы. Отправившись вначале в катакомбы фагаса Затем в княжество, потом в нагобе, посетил парк своего дворца, где задержался на несколько секунд, глядя на то, как какой-то незнакомый надсмотрщик толкает перед собой незнакомую девку в направлении одного из черных входов и грозит ей карами за невыполненную срок работу. Рабыня огрызалась весьма вольно, похоже, являясь для надсмотрщика чем-то большим, чем остальная прислуга. Немченко подумал, что это плохо, когда он в лицо не знает почти никого из дворцовой обслуги. Джиса, на его взгляд, перестаралась с покупками толпы бездельников. Да, чем выше статус Ола, тем больше у него должно быть людей. Но тут ведь еще и вопрос безопасности. Этот сон мрабов вообще кого-нибудь контролирует? А то делами королевства Олрай занимается, у себя ж под носом может развести рискованный бардак. Решил, что обязательно поговорит с супругой. Может, он и зря сейчас себя накрутил и все под контролем. — Господин, а вы меня когда-нибудь в портал с собой возьмете? — спросил у резидент, когда благородный Ант после короткого, меньше минуты отсутствия, вновь появился на пустыре и подошел к ней. — Обязательно. — пообещал попаданец. — И не один раз, и не только я. покажи давай возвращаться. — Скажи, ты знаешь, где живет некто Гаврит? — Глава гильдии менял? — уточнила почтенная Парк. — Конечно, это все знают. — Ну, тогда бери меня за руку опять, верну тебя туда, где взял, и ты мне объяснишь, куда идти получив по возвращении к прогулку довольно понятное объяснение где находится и как выглядит особняк главного столичного банкира немченко ненадолго попрощался с отправившейся домой резидентом и переместился по указанному адресу сначала заклинанием а затем не выходя в реальность и своими ногами опять в сопровождении подруги с интересом выслушавшие и одобрившие мотивацию его похода в гости и того, что он там собирался сделать. Все же этот Гаврид не хотел смерти наемника Анда, а значит и отмщения в виде убийства главы гильдии ростовщиков попаданец не планировал. Толстосум хотел наказать его деньгами, причем размер откупа для простого наемника был очень уж большим. Примерно представляя размеры богатства главы гильдии, Олрэй понимал, что и близко не сможет причинить ему пропорциональный ущерб. Кому, как не бывшему аудитору, знать, насколько высоки доходы торговцев процентами. Тем более здесь, где треть от суммы займа за год считается необычайно выгодным кредитом. Основные капиталы Гаврида в обороте и в раскиданных по королевству меняльных конторах и банках, однако наверняка и в особняке имеется много ценного, особенно в таком огромном, к которому сейчас подошел Мститель. Длинное трехэтажное белокаменное здание с двумя подъездами только у лицевой его части могло посоперничать с некоторыми дворцами королевских сановников или даже высокоранговых олов Внутри ограды имелся небольшой парк с беседками по краям и выложенными красным камнем дорожками. Территория и парадный подъезд охранялись пятеркой наемников, да еще и сразу два патруля курсировали навстречу друг другу по сравнительно короткой улице. Несмотря на то, что здание соответствовало описанию почтенный парк и располагалось в указанном месте, Немченко решил вначале убедиться, что пришел действительно по адресу. Он помнил случай из прошлой жизни, когда в его подъезде пришедшие к должнику коллекторы перепутали этажи и насвинячили перед дверью непричастный к их делам баба Маши. Потом изуродовали и саму дверь, и стены на площадке, а у той сын служил подполковником в ФСБ». В общем, для коллекторского агентства потом настали черные дни. Кажется, их даже лицензии лишили. Понятно, адепту восьми стихий ошибка бы ничего не стоила. Но причинять вред невиновным перед ним людям попаданец не хотел категорически. Поэтому он переместился внутрь особняка, разумеется, никем не видимый, и неучуянный даже двумя дворовыми псами, бегавшими по двору с деловым озабоченным видом, и решил смотреться начиная с холла. Вряд ли банкир сейчас дома, время-то детское, но если послушать разговоры, то легко можно узнать, кто здесь хозяин. — Уроды! — <свиток> услышал он крик злости и боли со второго этажа. — Откуда этот свиток взялся под ногами? «Кто тут бумаги разбрасывает?» Голос показался землянину знакомым, очень знакомым, и принадлежал тому самому мажору, который ему совсем недавно угрожал после полученного урока. «Кажется, его зовут Гатин?» «Да, так и есть», — решил благородный Ант, послушав еще отборные ругательства. В холл вбежали два лакея, тот, что постарше, с раздражением произнес. «Третий раз уже за сегодня. Сначала с лестницы упал и руку сломал, потом на него бюст отца упал, чуть голову не пробив, а сейчас и вовсе на ровном месте. Вроде не пьяный. — А у нас лечивки-то остались? — спросил молодой. — Вот сбегай к хозяйке и узнай, — ответил старший, — и отнеси к молодому господину. Хотя, слышишь, она уже туда бежит, ее шаги на лестнице». «Пошли мы, а то влетит опять!» Раздался женский вскрик, перешедший в причитание. Послышался топот множества ног. К месту происшествия спешили все домочадцы. «Проклятие сумрака в своей красоте!» — усмехнулся Немченко. «Это еще только начало. мажорчка ждет множество незабываемых моментов». Снять от проклятия может только коллег-теневик не ниже седьмого ранга или адепт смерти не ниже пятого. Таких еще найти и надо, да даже хотя бы догадаться, что они нужны. Целители же могут лишь лечить, но не снимать проклятие. Любоваться плодами своей теневой магии Андрей не захотел. Сразу же переместился на третий этаж и легко нашел кабинет главы гильдии. То, что эта комната закрыта на ключе, адепту восьми стихий ничуть не помешало в нее проникнуть. Хозяина действительно не оказалась на месте, да и в особняке вообще, иначе его властный голос уже был бы слышно. — Ого! — произнес Улрэй, почувствовав при выходе в реальность мягкость фагосского безумно дорогого ковра. — Такой красоты должно быть больше, — сказал он и извлек свой магический отточенный клинок, чуть пригнулся и разрезал ковер пополам, а потом еще и еще. — И картинка такая трогательная, — прокомментировал он рисунок на гобелине, после чего изуродовал и его, рассекая крест-накрест. Мысль спалить весь особняк отбросил в сторону. Здесь оказалось много людей, которые могли бы пострадать. А вот устроить разгром на господском этаже а ему сейчас никто не помешает. Все заняты очередной бедой, случившейся с мажором Гатиным. Так, но сначала поищу, где моя законная контрибуция, компенсация за потраченное время и нервы. От Айра и Арнольда Ул-Рэй получил поисковые заклинания воздуха и земли. Так-то эти умения предназначались для разведки местности. Но Немченко уже знал, как, комбинируя их, выявлять тайники по отголоскам энергии. Такая своеобразная смесь эхолота и сейсмографа. Но первыми в многоразмерную сумку он убрал лежавшие на столе векселя имперского банка в общей сумме на пять с половиной тысяч оборов. «Неплохо, но мало», — усмехнулся он. Их козёл меня вовсе без штанов хотел оставить.